Недалеко так пойду после вас, еще успею походить. Два шага. Тут на Тверской, номера Мадрид. А, знаю, я там раз пять была. Меня туда один шулер водил. Еврей, а ужасно добрый. Хм, я тоже добрый. Я так и подумала. Вы симпатичный, сразу мне понравились. Тогда значит, пошли. По дороге, все поглядывая на нее.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 Дайте лучше папиросочку. У вас, верно, очень хороший, и ж какой на вас клоши, шляпа. Дам, когда придем. На морозе вредно курить. Ну, как хотите, А мы завсегда на морозе курим. И ничего, вот Анели вредно, у нее чехотка. А чего вы бритый? Он тоже был бритый. Это ты все про Шулера? Ха, однако запомнился он тебе. Я его до сих пор помню.